Глава 10. Он ходил часа два перед зданием поликлиники, теряя терпение. И хотя без конца убеждал себя, что не смеет устраивать сцены, он чувствовал, как самообладание покидает его. Он вошёл в поликлинику. Курортный городок был невелик, и здесь все его знали. Он спросил привратника, не видел ли он, как вошла внутрь ружена. Привратник утвердительно кивнул и сказал, что она поднялась на лифте. Поскольку лифт ходил только на четвёртый этаж, а на нижние этажи люди поднимались пешком, он решил ограничить свои поиски лишь двумя коридорами в самой верхней части здания. Он прошёл первым коридором, где были канцелярии, он был пуст. А во второй коридор, где помещалось гинекологическое отделение, Вошёл с чувством неловкости, ибо мужчинам вход туда был заказан. Увидел санитарку, знакомую на вид, спросил о Ружене. Она кивнула на дверь в конце коридора. Дверь была открыта и возле неё стояло несколько мужчин и женщин. Франтишек вошёл внутрь, там сидели ещё несколько женщин, но ни трубача, ни Ружены не было. — Вы не видели здесь девушку, такую блондинку? — Женщина указала на закрытую дверь. «Они там». «Мамочка, почему ты не хочешь меня?» Прочёл Франтишек, а на других плакатах увидел писающих мальчиков и младенцев. Он стал осознавать, о чём идёт речь.